Сафрон Ильич, забыв о трупе Рамзеса, любовался своим произведением. Еще недавно он не мог и предположить, что способен на такие литературные подвиги. Сафрон Ильич аккуратно промокнул последние слова отчета, дал чернилам подсохнуть и сложил листки в пухлую папочку, на которой в верхнем углу каллиграфически было выведено Госпожа брюховец Василиса Аркадьевна. Он довольно потянулся, расправляя затекшие мышцы спины, выгнул поясницу, и в этот момент мелодично брякнул дверной колокольчик. Сафрон Ильич резко вскочил, выдвинул верхний ящик письменного стола, где лежали заряженный пистолет, куриное крылышко в станиоле, рыбная снеть. И напрягся. В следующий миг его лицо расплылось в обворожительной улыбке. Прикрыв ящик, он устремился навстречу госпоже Брюковец. Суровая дама приняла знаки почтения Сокоты. — Чем это у вас пахнет, милостивый государь? Принюхиваясь, строго спросила она. — Странный запах. «Мадам!» — Бричкин, заглядывая в глаза клиентки, следовал за ней к облюбованному ею стулу. «Мадам!» — небольшой промах. «Пролил чернила. Пахнут дурно. Мошенников множество. Не весь чего в чернила подмешивают». Госпожу Брюховец объяснение удовлетворили. Ее мясистый нос перестал дергаться. «Как идет наше расследование?» Смягчившись, спросила она замершего в поклоне Бричкина. «Успешно, мадам! Весьма и весьма успешно!» Торопливо ответил тот. «Все ваши указания в точности исполняем. Результаты прекрасные. Трупа Василия нигде не обнаружили. Ваше сокровище живо! Живо!» «Я тоже в этом уверена», — изрекла госпожа Брюховец. И веру терять не могу. Муж не переживет. — Василий ваш, скорее всего, загулял и скоро сам вернется домой. — Он отсутствует. Шестой день. Без вашей помощи он не вернется. Отчеты готовы? Бричкин бережно передал клиентке папочку с отчетами. Она беглым взглядом пробежала страницы и бросила папку на стол. — Все верно. Мой Василий не дурак. Без боя в руки масонов или крысиных королей не дастся. Дело гораздо сложнее. — Я весь внимание... — Бричкин убрал папочку на место, схватил перо и лист бумаги. — Готов со всевозможным рвением продолжить поиск. Благодаря вашим идеям, мадам, круг подозреваемых сужается. Клиентка недовольно нахмурилась. — Сужается? — Скорее, расширяется. — Не буду спорить, — подхватил Бричкин. — Когда я служил в артиллерии... — Довольно, — бесцеремонно прервала гневная дама. — Не время предаваться воспоминаниям. Надо действовать. — Где ваша беспутная помощница? Она оглянулась. на пустующий в углу стол. «Сократите ей жалование! Любовная связь с крысиным королем — порядочная гадость, хотя не хуже гражданского брака!» Бричкин умельно улыбался. «Жалование о половину. Работать заставлю!» Госпожа Брюховец бросила на замершего Бричкина благосклонный взор, и направила зонтик в узел галстука, подпиравшего его округлую шею. — Вы, милостивый государь, опросите подданных Норвегии, живущих в российской столице. Они могли похитить моего Василия. — Зачем? — Бричкин с ужасом смотрел на металлическое острие зонта. «Вы не знаете того, что знает каждая порядочная женщина?» Госпожа Брюховец убрала зонт. «Надо не только книжки читать, но и с людьми разговаривать. Моя прачка из семьи обрусевших скандинавов подсказала, что норвежцы отлавливают черных крупных котов для Фрейи». Фрейя? А кто это? Бричкин лихорадочно записывал речь клиентки. Норвежская богиня любви. Госпожа Брюховец поджала губы. О богах греческих да римские, глаголите. а соседских богов не знаете? Вы абсолютно правы, закивал Бричкин. Народное просвещение так далеко от идеала. Фрейя перемещается по миру в колеснице, в которую впряжены два черных кота. Бричкин выкатил глаза от удивления. Но это, наверное, коты необычные? Обычные, слабосильные, продолжала просвещать клиентка. Мой Василий богатырь могли украсть для упряжи. По всему белому свету ищут. Не на каждого кота Фрея согласится. Муж тоже так думает. — Сейчас же устремляюсь на поиск столичных скандинавов. Бричкин промокнул написанное. — Надеюсь, их не так много. А что прикажете делать моей беспутной помощницы? Ах, от нее толку мало, — согласилась госпожа Брюковец. Дайте ей задание попроще, отправьте в цирк. Племянник считает, что циркачи, которым все равно, на чем деньги зарабатывать, отловили моего Василия, он умный. «Вполне могли придумать какой-нибудь номер», — закивал Бричкин. «Допустим, кот-наездник. Белая лошадь под серебряной попоной идет по кругу арены». а в седле восседает царственный Василий. — Ужасно! Имейте в виду, я не намерена оставлять без присмотра вашу разыскную деятельность. Бричкин вышел из-за стола, шаркнул ножкой и застыл в полупоклоне перед клиенткой. Госпожа Брюховец тяжело поднялась со стула, и, близоруко сощурившись, посмотрела на Бричкина. — Вы мне нравитесь, — сказала она угрожающе. — Вы женаты? — Никак нет, мадам, — смутился Бричкин. — Капитала не собрал, а ведь семья — дело ответственное. Госпожа Брюховец милостиво протянула ему массивную руку в перчатке. Вам нужна вдова! — С капиталом. Вот ваша судьба, запомните. И отрастите усы. Напрасно вы их сбрили.